Глава 10. Джоди. Стук прозвучал вовремя, потому что у Джоди уже болят глаза от того, что он три дня подряд просматривал видеомарти. Трёхдневное окно в жизни его брата. Есть короткие записи на такие темы, как пума P22, коррупция в городе Вернан. Мёртвые лошади в Санта-Аните. Обнаружение дома Фишеров из сериала Клиент всегда мёртв на Арлингтон Авеню или день, проведённый с Кристофером Дениссом. П22. Самец пумы, также известный как Голливудский кот, ставший своего рода знаменитостью. Он сумел пробраться в места, далёкие от места рождения, умудрившись миновать две крупные автомагистрали, где гибли другие пумы. И продолжает жить там, несмотря на непригодность среды для обитания пум и полное видовое одиночество. П22, индивидуальный номер, где П пума. Есть и более длинные записи, например, 45-минутный фильм о том, как Марти две недели жил без крова, денег и еды в качестве добровольного эксперимента по вживанию в шкуру бродяги. Или 30-минутное видео о пограничном расстройстве личности. Марти прочёл шесть книг на эту тему, когда его подруга Ники призналась, что ей поставлен такой диагноз. Одна письменная запись содержит маршрут трёхмесячного путешествия Марти по Калифорнии, включающего горные походы, бары, рестораны, достопримечательности и музеи в сотне различных мест. Но ни тысячесловное саркастическое се о красивой попке девушки, ни мозаика фотографий с серфинга, ни один другой пост пока не указывали, кто мог его убить. Джоди начал вести электронную таблицу, в которой разбил видео по категориям, добавил столбцы с датой съемки, с датой, когда их смотрел Джоди и возможными подсказками из видео. Когда раздается стук, Джоди сидит на полу недалеко от двери. В новом жилище Джоди везде, недалеко от двери. Сквозь сетчатую дверь на Джоди смотрит парень двадцати с лишним лет, похожий на скейтера. На его кепке с чёрной каймой написано 805. Рори, который первые пару дней ходил по маленькой комнате как тигр в клетке, а сейчас лежит на своём любимом месте на полу, поднимает голову. Увидев Джоди и Рори, парень делает шаг назад. И, извините, не туда попал. Эх, подожди. Но парень торопливо идёт прочь. Подожди, иди сюда. Парень чится по подъездной дорожке мимо главного дома, где живёт Трэвис, и выбегает на улицу. Когда Джоди следует за ним, парень ускоряет темп. Кепка 805 слетает с его головы, парень не останавливается. Он бежит по улице, кеды Вэнс громко шлёпают по тротуару. Пересекает лужайку, полную деревьев жакаранды перепрыгивать через виниловый забор на чей-то задний двор. Джоди не отстаёт. Теперь они бегут по соседней дороге, вниз по крутым ступенькам длинной общественной лестницы, минуют пару подростков, курящих травку, которые расступаются, чтобы дать им дорогу. Джоди догоняет. Он прыгает и прижимает парень к плющу, обвивающему склон холма рядом с крутой лестницей. Оба катятся по земле, и парень вырывается из рук Джоди. Когда он поднимается на ноги, парень достает пистолет с миты Вессон. Джоди хватает его за ноги и снова валит на землю. Пистолет летит прочь. Они борются за него. Их руки шарят в плюще. Пальцы Джоди обхватывают пистолет. Он целится в парня. Оба тяжело дышат. "Кто ты такой?" спрашивает Джоди. Парень, видимо, не желает отвечать. "Дай мне свой бумажник. Я не шучу", говорит Джоди. Виндестаут бумажник и бросает его Джоди. Джоди читает удостоверение личности. Уайт? Откуда ты знаешь Марти Уайт? Мои приятели познакомились на сёрфинге несколько месяцев назад. Почему ты пришёл к нему только сейчас? Ты его держишь. «М? Пистолет. Джоди держит пистолет нацеленным в центр торса Уайта. Ты приходил убить моего брата? Что? Да нет, нет, нет. Я принес ему этот пистолет. Ты принес Марти пистолет, зачем? «Затем, что он собирался мне за него заплатить. Зачем ему пистолет? Он попал в беду? Не знаю, он не говорил. Но если человек просит разовый свисток, он обычно в беде. Джоди опускает пистолет и направляет его в сторону, обдумывая слова разовый свисток. Белый мальчик, похожий на серфера Южной Калифорнии, подражает гангстерскому уличному жаргону. Видимо, это значит, что оружие не зарегистрировано. Серийные номера спилены. Он просил тебя конкретно об этом? О пистолете, который нельзя отследить или что-то в этом роде. Ага. Когда он тебя об этом просил? несколько недель назад. Я приходил в позапрошлую пятницу. Увидел тебя, поэтому смылся. Приходил еще пару раз, но его не было. Погоди, что? Ты видел меня здесь две недели назад? Ага. Я только четыре дня как приехал в город. Ну, тогда я видел там другого чувака. Высматривал что-то у дома. Другого чувака возле дома Марти, примерно в то время, когда Марти сбежал из города. Мог ли это быть убийца, который искал Марти перед тем, как выследил его до Пенсильвании? «Постой, помедленнее. Как он выглядел? Что делал? Он просто оглядывал всё вокруг. Выглядело подозрительно, поэтому я ушёл. Он был белым? Да, чувак. Я думал, что ты тот же самый чувак, так что можешь меня о нём не расспрашивать, а просто посмотреть в зеркало. Он так похож на меня? Я потерял очки, не вижу вдаль ни хрена. Я увидел его от дороги. С такого расстояния вы с ним похожи как близнецы. Он высокий? Не знаю. Издалека он показался мне обычным белым парнем. Ну, вроде худой, не толстый, не коротышка. Походка у него странная, ну, как будто одна нога длиннее другой. Чего? В нем было что-нибудь примечательное? Ну, шрам или шрам? Ну, что-нибудь. Ну, извини. Расскажи мне все, что ты видел. Я припарковался и увидел, как он идёт от машины к его машине. Ага. Он прошёл от своей машины к дому на заднем дворе. А я остановился, потому что понял, что это не Марти. И он осматривал там всё, искал запасной ключ, заглядывал в окна и всё такое, поэтому я ушёл. Что за машина? Чёрный Pontiac Grand Am 2004 или 5 года. Откуда ты знаешь год? Они перестали выпускать грандамы. В 2005 выпустили последний, а в 2003 перестали делать облицовку кузова. Уверен? раньше я работал на стоянке подержанных автомобилей моего дяди. Марти рассказывал тебе ещё о чём-нибудь, или о неть. нибудь нет, чувак. Я встретил его на сёрфинге, и мы время от времени пересекались в пивоварне Хайлен Парк, знаешь, в Эрмосилии. я его почти не знаю. Джоди осознаёт, что всё ещё держит пистолет. Он пихает его себе за ремень сзади. Ты говоришь, вы общались? О чём он говорил? Да ничего особенного, даже не помню. Тебе придётся вспомнить. Ну, мы говорили про всякую ерунду. Однажды он упомянул эту женщину. О. О, это женщина? Что? Я не знал, что о женщина. Ты уверен, что это женщина? Ну да, вроде его подружка или бывшая, или он хотел, чтобы она стала подружкой. Как-то вечером мы выпили лишнего, и он стал говорить что-то типа того, что любовь, мол, слишком сложная идея, чтобы её можно было выразить одним словом. Он всё время отрицал, что любит её. Но когда ты слишком долго говоришь о том, что кого-то не любишь, это вроде как звучит наоборот. Но, как я сказал, мы много выпили, так что я не особо помню. Какой у тебя номер телефона? Чего? Дай мне свой номер. Зачем это? Давай, чувак, не заставляй меня доставать пистолет. Уайт диктует Джоди номер, и Джоди записывает его в свой телефон. Ну, теперь мы будем друзьями? спрашивает Уайт. Марти умер. Мне может понадобиться твоя помощь, если я найду подозреваемого и захочу узнать, тот ли это человек, которого ты видел. Марти Да. Вот дерьмо. За сколько Марти хотел купить этот пистолет? «Три сотни. Давай, хватай свою кепку и пошли обратно домой. Почему? Потому что я покупаю у тебя пистолет.